Тема и план диссертации младшего техник-лейтенанта были утверждены, и я решил, что моя работа в акустической снова обрела живой смысл. Обычные артикуляционные испытания и звуковидные исследования телефонных каналов давно уже стали будничной поденщиной. Время от времени какая-нибудь замысловатая, дерзкая техническая идея могла увлечь и меня и я начал придумывать новые рациональные способы исследования именно этой системы. Но во всех таких случаях я оставался только подсобником, контролером, но никак не автором, не самостоятельным научным работником. А в диссертации, которую представит Валентина, можно было закрепить и настоящее открытие. В этой работе я хотел изложить мои представления о речевых знаках, о трехмерной физической структуре звукового потока речи, о действительной роли его образующих формант, об их сверхфизической многозначной содержательности, когда слегка изменяя распределение энергии по частоте, говорящий спрашивает или приказывает, излагает мысли, передает оттенки настроений, выражает нежность или гнев. В план диссертации я включил и главу о физических основах индивидуальных особенностей голоса. Валентина Ивановна была довольна. Она в общем соображала, о чем шла речь, и я старался, возможно, более вразумительно растолковать сущность каждого из предполагаемых разделов. «Да, да, я это понимаю, но только не уверена, что сумею объяснить так, чтобы поняли это другие». У меня нет опыта научной работы. В институте, знаете, ведь как учили, зубришь, чтобы сдать. А сдашь и все забыла. А я еще и училась с перерывами. Начиналась, начинала до войны. Потом эвакуации. Потом мобилизовали в органы телефонисткой. Заканчивала в Москве уже вечерницей. Так трудно было, так трудно. И материально очень трудно. Ведь девушке и одеться надо. Говорят, красота лучше всех нарядов. Но это ж просто слова. Меня в институте и на работе все мужчины считали красивой. Приятно, конечно, слушать комплименты. Но я же не дурочка, я понимаю, что приди я в ватнике, в платьишке за трапезном, в шапке, какая попадется, в чулках нитяных, в стоптанных туфлях, не причешись как следует. «Так ведь никто и не посмотрит. А кто увидит, подумает. Экая распустеха, чучело, кикимора. Я могла учиться только на вечернем или заочном. Нужно было зарабатывать». Мама, правда, иногда помогала. Она врач. Войну была на фронте. Но там вышла замуж за еврея, тоже врача. А он все только о своих детях заботится. У него две взрослые дочери и сын. Все по медицине пошли. Евреи захватили музыку и медицину, ведь это самые денежные профессии. У маминого мужа везде блат, везде связи. Когда мама на него нажала, он им мне помог в институте. Но вообще мамин брак несчастный. Он такой эгоист, все только для себя и для своих. И капризные до нахальства. То его не так вкусно кормят, то не так убрано в квартире, то почему я пианино купила, и почему я так много трачу на платье. И почему я поехала в Сочи, когда у них дача в Малаховке. Очень мне нужно сидеть на их даче. Один мой знакомый, высококультурный человек, на большом посту органах, говорит, что в Малаховке больше евреев, чем в Иерусалиме. Там у них две синагоги. Никакой это не антисемитизм. Ничего подобного. Антисемиты хотят убивать всех евреев, как немцы убивали. Антисемитизм это у фашистов, а я член партии. и этот мой знакомый закончил университет марксизма. Это у вас сказывается еврейская кровь, хотя вообще вы совсем не похожи на еврея. Нет, нет, еще раз нет. Ведь я же никого не, никого не хочу убивать, и я не против всех евреев. Я же знаю, Карл Маркс был еврей, и Лазарь Моисеевич Каганович, уважаемый товарищ, есть хорошие музыканты и врачи, но у каждой национальности есть свои недостатки. У нас, русских, пьянство, разболтанность, шаляй-валяй, некультурность. Не умеем устраиваться, не умеем ничего беречь. Всем доверяем. А у евреев хитрость, злость, скупость. Зато у них есть и достоинство Они умеют устраиваться. Они друг другу преданы, как лучше русских. Вы говорите антисемитка, а я три года назад чуть замуж за еврея не вышла. Он наш институт связи кончал, дневное отделение. Но его послали на Дальний Восток. А чего я там не видела? Мамин муж обещал помочь, чтобы его оставили в Москве или хоть поближе, да не смог, а скорее не захотел. Тот мой жених сперва писал мне так нежно, так страстно, так трогательно, а потом перестал. И мне рассказывали, он там женился, уже и ребенка заимел. Но я не жалею, вольному волю. Еврейские мужья хороши при еврейских жонах, А вот моя мама так намучилась, что теперь только мечтает развестись. Ну, поболтали и хватит. Будем работать. Вы мне четко объясните, что я должна делать, и лучше всего напишите, а то я забываю. Девичья память. Она многое понимала, когда мы говорили о физической природе речи, о том, как в живых резонаторах, в гортане, в носоглотке, во рту Формируются, замешиваются и лепятся потоки осмысленных звуков, речевых знаков. Рассматривая звуковиды, осциллограммы, рисовальные схемы, она быстро усваивала, что к чему, но также быстро забывала то, что, казалось, уже прочно знает. И легко отвлекалась от любого занятия, от проверки артикуляционных таблиц и от заучивания английских глаголов, от расшифровывания звуковидов и одного раздела своей диссертации, который должна была не просто прочесть, но и осмыслить его в связи с предшествующими разделами и планом последующих. Интересно? Конечно, и очень интересно. Я потом еще почитаю и подумаю. Значит, вы совершенно уверены, что эти стрежни самые главные для разборчивости? Это вы сами придумали? Ага, значит, американцы все-таки раньше. А может быть, какие-нибудь русские ученые еще раньше? Хорошо бы это доказать. Но это вы придумали название «Стрежень». Да-да, я знаю, конечно, «Из-за острова на Стрежень на просторе речной волны». Но большинство людей поет «Из-за острова на встречу. А я больше всего люблю оперу. Я сама мечтаю написать оперу. Вот помогли бы вы мне, сочинили бы хорошее либретто. чтобы это была современная героическая и лирическая опера. Чтобы и подвиги, и любовь. Мне один знакомый советовал взять за основу молодую гвардию. Но я не хочу. Там ведь все кончается печально, трагически. В жизни я бываю пессимисткой. Мне так не везет столько неприятностей. Но в музыке, в искусстве я за оптимизм, за жизнерадостность. Да-да, конечно, я проверила все таблицы, получилось в среднем 54 или 56% разборчивости. Сейчас напишу заключение. Ну зачем вы еще перепроверяете? Но почему это ошибка? Вы же сами говорили, что Ж и Ш, Д и Т, Г и К могут заменяться. Почему только в конце? Значит, если пас вместо паз, и наоборот, это не ошибка. А если зап вместо сап, то ошибка? Не помню, чтобы вы мне это говорили. Ну, значит, забыла. девичья память. И сколько у вас получается? Неужели меньше 50%? А ведь я уже сказала 50%, 6%. Капитан из моей лаборатории так обрадовался. А теперь мы его разочаруем. Может быть не стоит? По-моему лучше, чтобы людям было приятно. Что там изменится из-за каких-то 5-6%? Хорошо, хорошо, я сама знаю. Честность, точность, добросовестность. Это я еще в школе проходила. Пусть будет по-вашему».